Глава 4 Брыкалась я знатно, со всей дури колошматила похитителя. Видимо, переборщила, потому что меня самым бесцеремонным образом вырубили ударом в висок. Я лишь пискнула, а потом накрыла тьма. Судя по всему, ненадолго, но и этого хватило, чтобы очнуться уже в одиночестве и вместе похожим на тюремную камеру. Каменные, оцаревшие стены. Кроме жесткой лежанки с соломенным матрасом другой мебели нет. Только в углу дырка в полу для естественных надобностей, да кувшин с водой в изголовье. м да а поежилась, обнимая себя за плечи. Яркое платье в слабом свете единственного узкого окошка под потолком смотрелось кровавым пятном. Не так я себе представляла первую брачную ночь. С силой потерла висок. Если на нем и была ссадина, то уже зажила. Что делать? Ксавьер там, наверное, с ума сходит. Пока я тут... «О боги!» — от пронзившей мысли похолодело. «Теперь Кальмин в два счета до меня доберется! Мамочки!» Не кстати вспомнились недавние сны, в которых он искал меня и звал. Это в Сертее ему сложно было меня найти. А тут? Словно в подтверждение самых сильных страхов, за дверью послышались шаги. Затем скрежет проворачиваемого в замке ключа и тягучий скрип несмазанных петель. Невольно забилась в дальний угол как приговора, ожидая появления жутчайшего кошмара. От гостя веяло силой высшего вампира. А я? Я просто не готова к этой встрече. — Очиналась новобрачная, — хмыкнул Ван Дорен старший. Чтобы протиснуться через проход, ему пришлось согнуться вдвое. Зато когда Дориец выпрямился, показалось, что в камере не осталось места. — Вот уж не предполагал, что когда-либо тебя увижу. Подумать только, певичка! «Идем!» — скомандовал он, а я с ужасом поняла, что не в силах сопротивляться прямому приказу. На негнущихся ногах последовала за мужчиной Дорогу запомнила плохо, слишком уж впечатлили подземелья. Особенно пыточная, двери которые были нараспашку, приглашая долгожданных гостей. Мне одного взгляда хватило, чтобы в память врезались крюки, на которых подвешивали жертву, а также конструкция, напоминающая гинекологическое кресло. И засохшие бурые потеки на полу. мр Мрачно. Наверное, так я и представляла себе логово вампиров. Однако картина резко изменилась, стоило выбраться из подвала. Начать с того, что навстречу попались люди. Судя по небросской одежде, прислуга. Но ведь живые. Полные вкусной аппетитной крови. Клыки мгновенно оросились ядом. Контролировать жажду я только училась. В домик Савьера контакты с потенциальной пищей старались свести к минимуму. А тут гулка сглотнула. Незнакомый молодой мужчина с соломенного цвета немытыми волосами перехватил голодный взгляд. Ухмыльнулся, невзначай коснувшись жилки на шее. Будто знал о моих желаниях и жаждал их удовлетворить. Я резко отвернулась, делая вид, что интересуюсь архитектурой замка, картинами. Ага, мы как раз миновали хозяйственные помещения и вышли в центральный холл. Здесь, очевидно, принимали важных гостей, и было на что посмотреть. Но запах мужского тела с примесью лошадиного пота и сена продолжал преследовать навязчивой идеи. — Ты голодна! — понятливо хмыкнул Ван Потерпи, скоро поешь. — И не какими-то объедками. Это, видимо, шпилька на реакцию в адрес встречного конюха. — А самыми изысканными блюдами? — Нисколько не сомневалась, что ему понятно мое состояние. Я также чувствовала чужие эмоции, но приглушенно. Сейчас дарица переполняла мрачная радость от того, что ему удалось унизить императора драконов А еще далеко горечи и тщательно скрываемого раздражения. Судя по тому, что на одежде Вилмира сохранился тонкий аромат духов Ксении, то именно она успела испортить ему жизнь. В этом императрице не было равных отдать должное, мужа она любила. И сына, конечно. Потому и устроила разнос, а как иначе, за похищение. Моя же персона вызывала любопытство. Не сомневаюсь, вандоран уже понял, кто мой создатель. Ну, или как там правильно, хозяин? Тем временем мы поднялись по широченной центральной лестнице на второй этаж, а потом по более скромной боковой на третий. Узкие стрельчатые окна коридора Как ни странно, пропускали много света. Вероятно, за счет зеркал на противоположных стенах и обилия декоративной чеканки. «Странно», — отметила мимоходом. «Очень странно украшать стены таким количеством металла». «Это гостевое крыло», — пояснил Вилмир, угадавший мысли. «Есть глупцы, наивно полагающие, что серебро и зеркала служат верной защитой от нам подобных. Но мы-то знаем, что это неправда» дариц подозрительно повеселел и даже подмигнул, уловив мое недоумение от перепадов настроения похитителя. «Зачем я вам?» Не могла не задать этого вопроса. Он крутился на языке с того самого момента, как очнулась. «В тебе, дитя, кровь вышла. Я вижу, что ты голодна и не завершила превращение должным образом. И в этом виноват твой создатель. Я не припомню, чтобы Кайз захотел кого-то приблизить, И поделиться самым ценным, что есть у Дорро. Кровью, бессмертием. Значит, ты особенная. Тогда еще больше не понимаю, от отчего он бросил тебя, когда должен находиться рядом днем и ночью. А когда я чего-то не понимаю, то очень хочу разобраться. Вы ведь не отдадите меня? Только не это. Пожалуйста. Я люблю мужа и хочу вернуться к нему. Это будет забавно. — ухмыльнулся Ван Дорен. Но нет. В Сертею ты не вернешься. — А вот отдать ли тебя брату, еще не решил. — Вот. Вампир распахнул передо мной одну из дверей. — Это твоя комната. Можешь осмотреться, привести себя в порядок. В гардеробной найдешь все необходимое. Обед ты пропустила. Распоряжусь, чтобы слуги принесли чего-нибудь перекусить. — А... — Особый десерт будет вечером. Потерпи перебил Дориец. И вовсе не это хотела спросить, а узнать о судьбе Ксении и сестры. В нерешительности замерла посредине комнаты. Осматривалась, а на деле прислушивалась к тому, что происходило за дверью. Не думала, конечно, что Ван Дорен станет подслушивать, но то, что он некоторое время стоял там и что-то делал, ощущала кожей. Или как это у вампиров? Особым чутьем, находящихся неподалеку живых и не очень существ. Распознавала на инстинктивном уровне, а уж дарица с которым теперь связывала нечто большее, чем родственные узы, подавно. В присутствии Вилмира мне и дышалось тяжелее, так что когда он ушел, сразу почувствовала облегчение. Беглый осмотр комнат показал, что условия проживания вполне приемлемые, не хуже, чем покой в сертейском дворце. В гардеробной нашлось немало вещей, чтобы переодеться однако за порог я и шагу не могла ступить без разрешения. Дверь не запиралась, но невидимый барьер не давал высунуть носа наружу. Та же история с окнами. Магия! Вот чем занимался вандоран Запирал клетку, чтобы птичка не упорхнула. Значит ли это, что и войти ко мне никто не сможет? Было бы неплохо. В скором появлении кальмина не сомневалась. И если магический барьер не пропустит его внутрь, что же? Согласна сидеть в комнате безвылазно. С последним утверждением погорячилась. Уже через полчаса не знала, чем себя занять. Безумно хотелось помыться. Зато недолгое время, что провела в подземелье, казалось, насквозь пропиталась сыростью и запахом мышиного помета. Останавливал тот факт, что покои не запирались изнутри. А это значило, что ко мне кто угодно мог вломиться без предупреждения. Тот же Вилмир Вандоррен. Я все ждала, что он вот-вот вернется, но никто не приходил. А ведь клыкастый обещал покормить. Недовольно поджала губу, царапнув ее неудобно выпирающим клыком. Победило желание быть чистой. Все равно о появлении незваных гостей узнаю первой. Поэтому, прихватив одно из платьев, что надевалось без посторонней помощи, забаррикадировалась ванной. Конечно, конструкция из банкетки, перетащенной от кровати, — Стула и пристроенного на нем серебряного кувшина никого не задержит, но хоть шум создаст. С большим удовольствием понежилась в горячей водичке. Сунув нос практически во все обнаруженные баночки, теперь благоухала целой какафонии запахов. Косметические средства, на удивление, были не из дешевых, так что я получила маленькое удовлетворение от того, как бессовестно израсходовала большую часть запасов. По возвращении обнаружила в комнате горячий обед. «Ведь никто не заходил в комнату. Значит, магия!» Задумчиво расправляя с тушеными овощами и добрым куском мяса мрачнела. Первый шок после похищения прошел, и возникли резонные вопросы. «Для чего я в Чтобы насолить императору? Для этого хватит Ксении. Порадовать братика? Так сам же ясно дал понять, что не собирается ему отдавать». бр поморщилась. Стало противно, что рассуждаю о себе как о вещи. Да что за напасти? Сначала Максиму с игрушкой сделал, теперь вел мир строить непонятные планы. Подумаешь, кровь он родственную учуял. Я ведь не просила. Свалился родственничек на мою голову. Там к савьер переживает, с ума сходит, а я тут прохлаждаюсь. Эх! В безделье промаялась до вечера. За это время передумала столько, что самой страшно стало. На нервной почве даже побуянила немного, пробуя на прочность стены, двери и окна. Зачарованы те оказались на совесть. Только и пострадали, что мебель да обивка. Магический вестник отдариться, чтобы приоделась для ужина, восприняла как вызов. Хотела надеть свадебное платье, чтобы усовестился гад, какого праздника лишил. Да не судьба, после подземелья оно было безнадежно испачкано. Да и я, снимая, умудрилась его порвать. «Одной-то жутко неудобно со всеми этими корсетами и шнуровками». Доставшийся в мое безраздельное пользование гардероб подвергло тщательному осмотру. Множество ярких, откровенно вызывающих платьев наводили на определенные мысли. «Что это за гости посещали замок? Или дворец?» По впечатляющему размеру, который оценила из скудного обзора узких окон, строение претендовало на любое из этих званий решила не менять цветовой гаммы сегодняшнего дня, выбрав бордово-красное атласное великолепие. Мало того, что это родовой цвет беротоксов, так еще и традиционное одеяние сертейских невест. Втиснулась и зашнуровалась с таким трудом, что взмокла. Впору снова принимать ванну. Если бы не вампирская регенерация, которая быстро восстановила мышцы, быть мне поутру трупом. Я чуть не до хруста вывернулась, пытаясь затянуть чертову шнуровку. С волосами все оказалось проще. Чистые и вымытые, они не струящейся волной обняли полуголые плечи. Я только забрала пряди у висков к затылку и скрепила найденными на туалетном столике шпильками. При помощи обнаруженной там же косметики навела лоск на лице и, довольная результатом, стала дожидаться дариться. Что-то подсказывало, раз до сих пор не удосужился прийти никто из слуг, то он лично за мной явится. Готово? Ван бесцеремонным образом открыл портал прямо в гостиной. «Никакого тебе уважения к личному пространству!» «Но мне даже возмутиться не дали!» Требовательно цапнули за руку и уволокли в незакрытую арку. а Слова застряли в горле, когда увидела, куда мы вышли. Роскошный обеденный зал сверкал магическими огнями. Небесного цвета глянцевые стены, декорированные фальшивыми бело-золотыми колоннами и лепниной. Взмывали так высоко, что невольно захватывало дух. А купольный потолок, украшенный фресками, переливался, преломляя лучи света. Казалось, что он весь унизан драгоценными камнями. Такое обманчивое впечатление создавали разноцветные плиточки-мозаики, из которых складывался волшебный рисунок ночного неба. с трудом вернула на место отвисшую челюсть. «Под снисходительным взглядом Дорица...» который терпеливо ожидал, пока пройдет первый шок, смутилась. — Извините, здесь так красиво, что... у меня слов нет. — Понимаю, — хмыкнул довольный произведенным эффектом мужчина. — И ничуть не осаждаю. Все, кто впервые попадает в лазоревый зал, примерно так себя и ведут. Ничего нового. Ну что ж, идем. Приняв вежливо подставленный локоть, позволила вампиру проводить себя к столу довольно большой, овальный, он терялся на фоне общего великолепия. И уж тем более не сразу можно заметить тех, кто уже находился на местах. По мере приближения восторженная улыбка сползала с лица, превращаясь в застывшую гримасу. Там, возле одного из кресел, стоял Кальмин Вандоран, впившись в меня пронзительными синими глазами, пожирал взглядом. И вся его обманчиво расслабленная поза И побелевшие от напряжения пальцы, стискивающие резную спинку, и нервно подрагивающие губы, говорили о том, с каким трудом вампир сдерживался, чтобы не наброситься. А разорвал бы при этом на части или уложил в постель, определить трудно. Шансы на то и другое примерно одинаковые. Ладонь Дарийца опустилась на мои пальцы стальным капканом. Он почувствовал, что я готова броситься в бега, и пресек это желание на корню. Последние несколько шагов вампир чуть не тащил меня на себя. Хочу представить вам Вэру Мали Ван Дорен, младшую ненаследную принцессу рода Ван Дорен.